третье конец 1962 года насторожил интеллигенцию начались встречи хрущева с писателями художниками и кинематографистами. первый стелщу 17 декабря шестьдесят года в доме приемов в на ленинских горах через две недели после знаменитого посещения выставки в манеже 1 декабря ее описал в теленке солженицын на бес подробности а между Хрущев наговорил много интересного. — Вот скульптура неизвестна. — Эта скульптура? Вы меня извините, я с ними беседовал, когда я это посмотрел. Я это спросил их. — Слушайте, вы, товарищи, вы настоящие ли мужчины? Не вы извините, — говорю. Это педерастей в искусстве, они не искусство. — Так почему, я говорю, педерастам десять лет дают, а этим орден должен быть? Почему? Аплодисменты. Если общественность судит это как преступление, то оно и касается этих двух типов. А это больше чем, потому что он творит, и он, так сказать, хочет воздействовать на общественность. Он же это не для себя, не для украшения своего дома делает. Нас призывают, чтобы мы были ноями, и все, в ковчег взяли. Я не знаю, действительно, Ной брал все чистое и нечистое Я думаю, Ной был не глупый человек и, наверное, не брал. Впрочем, спустя минут сорок он добавил, «Если бы эти товарищи неизвестные, стали бы товарищами известными и создали бы свой центральный комитет, квыб наверное, нас не пригласили на это заседание, а мы вас пригласили». Кажется, в этой догадке была доля истины. Во всяком случае, когда в девяностые хозяевам дискурса стали сначала авангардисты, а потом постмодернисты, а они с оппонентами церемонились еще меньше. Дальше Хрущев выпил и стал рассказывать, как Сталин дергал его за ухо. Первое яйцо государства покраснело и понесло что-то невообразимое. Логика происходящего утратилась окончательно. И все же на этой первой встрече он был еще сравнительно доброжелателен, а вот на второе начался прямой и грубый накат на интеллигенцию, заставившую ее надолго прижать уши. Правоверная Иванда Василевская доносически цитирует интервью Вознесенского польскому журналисту, где-то якобы вбивает клин между поколениями отцов и детей. Хрущев вызывает Вознесенского на трибуну, и на него. «Можете сказать, что теперь ж не оттепель и не заморозки, а морозы? Да, для таких будут самые жестокие морозы. Думаю, что Сталин умер, значит, все можно». «Так вы, значит, да, вы рабы, рабы, потому что если бы вы не были рабами, вы бы так себя не вели. Как это Таринбург говорит, что он сидел с запертым ртом, молчал, а как Сталин умер, так он разболтался Хрущев орал, вопил, бесновался, произвел впечатление пугающей неадекватности. Единственным человеком, осмелившимся возражать Хрущеву, был невысокий, сдержанный, глуховатый художник Аркадий Пластов. Он вышел и принялся рассказывать о реальной жизни села, придурковато, повторяющее с каждой три слова. «Спасибо, Никита Сергеевич! Спирт гонит, не работает никто, электричество в половине поселков нет. Спасибо, Никита Сергеевич! Езжайте в глубинку!» — закончил он, обращаясь с художником. «В Москве правды нет». Многие полагали, думают вполне справедливо, что хрущевская страсть к руководству культуры и своеобразное бегство от реальных проблем, надвигающегося экономического кризиса, расколов руководств. В России традиционно начинают руководить культурой, когда они справляются с реальностью. В июне грянул идеологический пленум ЦК КПСС, принятое по его итогам постановления об очередных задачах идеологической работы партии расценивало любые отступления от соцреализма как сотрудничество с империалистами. Началось с наступление черносотенцев. Оперативно тиснули роман Ивана Шевцова «Тля». Цензура закрутила гайки. А Куджао в это время почти не печатается. Перестает выступать, редко бывает в Москве, но и не спасает это. 25 апреля 1963 года на заседании Президиума ЦК КПСС Хрущев вновь заводит речь о культуре, хотя обсуждается внешняя политика. Сложилось и такое понятие какой-то оттепели. Это ловко этот жулик подбросил. Эренбург. Поэтому люди при оттепели стали не вникать в это дело, то есть в идеологию. И вот потому получилось так. Это все вопросы идеологии. Да какие? мы считаем идеологией агитацию пропаганду это самые слабые средства а самое сильное — это то что живет более долговечно оратор закончил свою речь и затух его голос а вот книга кино они оставляют свой след и являются материальным веществом даже художественный театр вот они поставили марии стюрт я два раза видел замечательно но этот спектакль не для нас а для тарасовой а когда то у нас ставили бронепояс когда там ставили «Хлеб», «Кремлевские куранты», «Любовь Яровая» — чудесная пьеса. Никто за этим не следит, этот участок фронта не управляем. Вот, смотрите, какая была распущеность Вот мне и Микоян говорил, «Ты знаешь, какой я Куджава? Это сын старого большевика». А старый большевик тоже был дерьмом, он был уклонистом, национал-уклонист, так что, конечно, дерьмо. скажу что Ленин поддерживал эту оппозицию. Я считаю, что Ленин, возможно, поддерживал из тактических соображений. Но Серго был прав, который боролся против него, потому что стоял на ленинских позициях. Суслов. И Ленин, в принципе, не поддерживал. Он по организационным вопросам. Крущев. Так что Серго был прав, а не Акуджава. Что Акуджава был расстрелян — это дело Сталина. Разные периоды времени. Одно время, когда Акуджава совершил политическую ошибку, а другое время, когда он голову потерял. Это глупо, ведьма наложил отпечаток на сына. Так мы же не должны поддерживать его там сына, его укреплять. А ты, к Микояну, готов поддерживать с этой бандурой гитарой, так? Микоян, я не поддерживал, он просто подражает Вертинскому. Хрущев, так мы Вертинского выслали. Микоян, он потом вернулся. Хрущев, он вернулся, а уж не пел. Вот я думал, может быть, комиссию создать в составе. Суслова, Ильичева, Сатюкова, Романова, Фурцева, Степанова, Аджубея, представители с Украины, Москвы, Ленинграда, все республики привлечь. Идеологическая комиссия была создана, туда вошли Пономарев, Суслов, Андропов, наиболее неприменимые враги оттепель. Удивительное дело, универсальным критерием неблагополучия в стране является стремление вождя заверить всех, что оттепели не было и не будет. Заметим, что все это говорится в середине 63-го года, когда в провинции уж буквально есть нечего, когда над Хрущевым чуть не в открытую смеются не вечно фрондирующие интеллигенции, а самый натуральный рабочий класс и колхозное крестьянство, а они на Президиуме обсуждают о Куджаве и вертинского О конечно, об этой дискуссии не знал. Бог знает, что он мог натворить при его характере, услышав, что Хрущев именует его отца дерьмом но тенденция была очевидна. 11 мая 1963 года «Комсомольская правда» воспроизвела речь секретаря ЦК ВЛКСМ Сергея Павлова на Четвертом Союзном совещании молодых писателей. И там была фраза «Что касается Булата Акуджавы и же с ним, то уж таким сподручнее делить свои лавры с такими специалистами будуарного жанра, как Лещенко». Сергей Павлов, 1929-1993 годы, личность яркая и столь одиозная, даже вполне ортодоксальному Константину Симонову, которого можно было считать прогрессистом лишь во времена густапсовой реакции, либералом среди черносотенцев, назвал его в эпиграме Коржавин, он виделся врагом всего талантливой жизнеспособного. В фундаментальном исследовании Николая Митрохина «Русская партия» о нем сказано «Группировка, сложившаяся в ЦК в ЛКСМ, округ первого секретаря Сергея Павловича Павлова, помогала консерваторам и в идеологической, и в финансовой сферах, осознавая свое идейное родство с ним». Члены группировки активно включились в полемику литературных консерваторов с либералами на страницах комсомольских изданий как Министерство по делам молодежи с претензиями на абсолютный контроль за состоянием умов соответствующей возрастной группы ЦК ВЛКСМ, был крайне недоволен растущим влиянием наиболее радикального и популярного направления либеральной литературы. Исповедальные прозы, представленные такими авторами, как Аксенов, Гладилин, Розов, евтушенко Вознесенский, Акуджава. Имея все формальные основания вмешиваться в эту сферу, комсомольцы, С 1961 года обрушились на, по словам Павлова, жалкую грубку морально уродливых авторов, публикующуюся, к тому же, в основном, в молодежном журнале «Юность». В 1963 году грубые нападки Павлова в «Комсомольской правде» на публикацию в журнале «Новый мир» произведений Яшина, Некрасова, Аксенова, Солженицына, Войновича спровоцировали резкий протест Твардовского, в партийной инстанции. Главный редактор «Нового мира» был даже вынужден пригодить, что оставить свой пост. После Павловского де Марша, беспричинного, направленного против Акуджава, единственного потому, что он был популярен и упоминался в одной обойме с поэтами-шестидесятниками, Акуджава получил письмо от пятнадцатилетней девушки, которая хранил всю жизнь. Привожу его, как есть, сохраняя орфографию. 12.05.1963 года. Город Москва. Здравствуйте! Извините, я не знаю ваше отчество. Я не знаю, прямо с чего начать. Вчера я прочитала доклад Павлова на съезде молодых писателей, и мне захотелось очень написать вам. О вас впервые я узнала прошлым летом в лагере. У нас был шестой номер юности. Там была ваша фотография и стихи «Ах, война, что ты сделала подлая», «Лень королёв полночный троллейбус». Я не запомнила содержание ни одного из этих стихотворений, но почему-то решила, что мой любимый поэт Б. Акуджава. Раньше у меня был любимым поэтом Лермонтов. Павлов прямо как в насмешку говорит это вам, что немало и немного уж, если вставать по меньшей мере рядом с Пушкиным и Лермонтовым. В лагере мне рассказали о вас. Мне очень захотелось вас увидеть. И вот в январе я увидел вас на концерте. Хоть вы и были моим любимым поэтом, но после этого концерта я вас еще больше стал уважать. Мне хочется, чтобы чаще приезжали в Москву выступать чтобы скорее вышел сборник ваших стихов и еще мне хочется может быть это желание слишком сумуверены чтобы когда нибудь вы выступили у нас в школе мне 15 лет я учусь в восьмом классе извините что если написала не так до свидания наташа думаю это письмо искупает павловскую брань гениальная девочка дала лучшее определение феномена куджавы я не запомнила содержание ни одного из этих стихотворений но почему-то решила, что вы мой любимый поэт. Да ведь и не в содержании дела, не так ли? Ситуация усугублялась тем, что хрущевский разнос оставил Куджаву без новой уже подготовленной книги стихов, веселой барабанщик. И без денег. Книга вылетела из плана, она должна была выйти в конце 63-го года, но не попала и в план следующего. Акуджава написал возмущенное письмо в руководство издательства. 8 августа 63 года им был дан следующий ответ. Уважаемый Булат Шалович. Вы совершенно напрасно полагаете, что редакция русской советской поэзии отказывается, как об этом вы сообщаете в письме на имя председателя правления издательства Советский писатель, от издания вашей рукописи. Как вам известно, ваша рукопись была внимательно рассмотрена в нашей редакции и встретила, в общем, благожелательные отношения. Но вы, конечно, понимаете, что итоги встречи руководителей партии и правительства с представителями творческой интеллигенции и решения июньского пленума ЦК КПСС выдвинули перед писателями и работниками издательства более высокие требования. И мы не могли не вернуться к рассмотрению рукописей, намеченных нами к изданию, с тем, чтобы в свете указаний партии более требовательно оценить их в целом и в частности. Наряду с другими одобренными рукописями была вновь прочитанная ваша рукопись в редакции и членами правления издательства Смердовым и Соловьевым. В редакции члены правления пришли к единодушному выводу, что ваша рукопись в основе своей представляет книгу, которую следует издать, но вместе с тем нуждается в дополнительной авторской работе. Она заключается в пополнении рукописи, Новыми, зрелыми в идейно-художественном отношении стихами, а также в более строгом отборе и стихотворении из числа тех, которые составляют рукопись в ее нынешнем виде. В замене стихотворений, не отвечающих требованиям, которые предъявляют сегодня к издаваемым нами книгам. Мы с вами в состоявшейся беседе уже договорились о том, чтобы существенным образом пополнить свою рукопись пересоставить ее, и мы верим, что в соответствии с этой договоренностью вы в деловом контакте с работниками редакции и правления доведете работу над рукописью до успешного завершения. Мы ждем от вас рукопись в пересоставленном виде. Пусть вас не смущает то, что вашей рукописи пока нет в плане выпуска на 64-й год. Сейчас этот план включены только те рукописи, которые уж вполне готовы для сдачи в производство. Как только ваша рукопись будет подготовлена к производству, редакция поставит вопрос об издании вашей книги за счет предусмотренного планом резерва. С уважением, зав. редакции русско-советской поэзии Е. Исаев. Книга о Куджаве «Веселый барабанщик» все равно вышла в конце 64-го года, и никаких особых идейных дополнений он умудрился не сделать. Но весь предыдущий год прожил в проголоде. Хорошо и что в конце года грузинские друзья устроили маван за книгу По дороге к Тинотин, для неё он перевёл около 30 стихотворений грузинских лириков, а также предел грузинские топонимы к нескольким пейзажным стихам никакого отношения к Грузии не имевшим. Получилось книжка из стихов выше летом 64 года в Тбилисском издательстве Литература де Хелов Неба.